Глава 30. Когда Леруа подъезжал к дому Рэя Сингера, то увидел Вил, прислонившегося к своей машине. Он припарковался рядом и вышел. "Я здесь останусь ненадолго", сказал Лэн в открытое окно. "Мне нужно немного побыть одной". Ле кивнул. "Хорошо, мы ненадолго не трогаем мою рацию". Он бросил ей ключи, и она слабо улыбнулась, заводя двигатель. «Джон». Почему мне всегда нужно тебя ждать? Авела возмущённо взмахнул на него рукой, или Роа закатил глаза. Соберись, Бруссар. Он заправил рубашку и направился к входной двери. Вместе они поднялись по ступенькам, позвонили в дверной звонок. Дверь открыл взъерошенный мужчина средних лет. Даже сидя в машине на безопасном расстоянии, Рэн слышал их разговор до последнего слова. Могу я вам помочь? Спросил мужчина, высовываясь наружу из-за дверь. Уилл заговорил первым, одновременно с этим показывая удостоверение. Департамент полиции Нового Орлеана. Я детектив Бруссар, а это детектив Леруа. А вы Рей Сингер? Рей выглядел напряжённым. "Да, в чём дело?" Уилл продолжил. "Мы расследуем нападение, чуть не приведшее к смертельному исходу, которое произошло в этом районе вчера вечером. Последний раз Жертву видели в вашем баре. Господи. это та женщина из новостей, спросил он, глаза его расширились. Леруа кивнул. Нам нужно поговорить с барменами и всеми официантами, которые работали в смене прошлой ночью. Можете сообщить нам их имена и контактную информацию? Рэй прислонился к дверному косяку, провёл рукой по взлохмаченным каштановым волосам. Погодите. В моём баре был мясник Вы мне это говорите? Вот чёрт. Леруа поднял руку, перебивай. Всё, что нам нужно, это чтобы официанты и бармены сказали нам, видели ли они что-нибудь необычное прошлой ночью. Конечно, конечно, я сейчас иду открывать бар. И кое-кто из вчерашней смены работает и сегодня. Вы можете пойти со мной. Отлично. Так мы и сделаем. У Вил кивнул Рею, И все трое мужчин направились к своим машинам. У Леруа зазвонил телефон. Олероа, ответил он, останавливаясь у двери машины. Привет. У нас от сидит человек, который думает, что у него может быть какая-то информация о жертве из Элмвуд-парка. Он был в баре прошлой ночью. Я сейчас приеду. Он положил трубку и посмотрел на Уилл. В участке сейчас возможный свидетель. Мне придётся туда поехать. Сможешь заняться опросом сам? Так точно, шутливо ответил Уилл. Позвони в участок, если что, они сообщат тебе дополнительные подробности. Ага. Только дай мне потом знать, что у тебя вышло. Алиро обратил внимание на Рэн. Взгляд у него был мягкий, словно она хрустальная, и он боялся её разбить. Отвези меня домой, Джон, тихо попросила Рэн и посмотрела в окно, внезапно ощутив, как на неё обрушилась вся тяжесть этого дня. Конечно, Леруа кивнул и развернул машину. Повисла тяжёлая атмосфера. Ни один из них не хотел обсуждать новости, которые они сегодня узнали. Ран высунула руку из окна, позволяя ей двигаться в тёплом воздухе, и тот мягко забился об её ладони.